Доминирующая внутренняя мать номер 4. Основная программа «Ты никто и звать тебя никак». Соотношение субличностей. Внутренний ребенок 25%, внутренняя мать 45%, внутренний взрослый 30%, стиль жизни нарциссы, парад успеха, чувство неполноценности, субличности взрослого человека. Схему типа личности, доминирующая внутренняя мать номер 4, вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Внутренний взрослый таких людей совсем подросток, спорящий, бунтующий противоречивый. Во внутреннем диалоге происходит постоянная борьба между «надо» и бесконечными логическими обоснованиями «почему я делаю не так, как надо» или «вообще не делаю». Внутренний ребенок выскакивает, как чертик из табакерки и подкидывает идеи и желания, однако до их реализации дела так и не доходят, потому что они становятся лишь поводом для конфликта между внутренней матерью и внутренним взрослым. Этокий перманентный самосаботаж. Самый пугающий страх для человека такого типа ⁇ опозориться, ударить в грязь лицом. Внутренняя мать держит внутреннего ребенка в узде, никакого спонтанного поведения и искренних чувств. Такой человек живет с постоянной потребностью опровергнуть эту программу, доказать обратное. Он хочет, чтобы его любили, чтобы им восхищались и завидовали ему. И именно это может стать мотивом к развитию, самосовершенствованию, то есть тому, что поможет избавиться от боли уязвленного внутреннего ребенка, низкой самооценки и отсутствия ценности личности. Это не получится только через удовлетворение возникающих желаний, без глубинной проработки истинной боли внутреннего ребенка. Если выбрать «быть самым успешным, самым ярким, самым идеальным, лучше всех», то история жизни человека становится в русле «казаться, а не быть» где главное то, что видят окружающие, а не то, что есть на самом деле. А чтобы никто не заметил изъянов и не указал на них, необходимо держать людей на расстоянии, не заводить никаких близких контактов. Для женщины этого типа самое главное то, как она выглядит, какое впечатление производит. Она создает идеальную картинку своей жизни в соцсетях, Она же главный потребитель бьюти-индустрии и пластической хирургии. Она зациклена на собственной внешности, на привлекательности своего тела. Такая женщина не может позволить себе быть собой. Она должна быть идеальной и соответствовать актуальным стандартам красоты. При этом она может все понимать своим когнитивным мозгом. Ей это не нравится, но преодолеть это не может. Зато внутренняя мать одобряет. Партнеры такая женщина выбирает ресурсных мужчин, у которых есть все. Это могут быть деньги, место для жизни, статус, репутация, известность в определенных кругах. Все то, что способно дополнить образ идеальной жизни. Мужчины такого типа производят впечатление успешных. Успешный успех является мерилом для всех. Внутренняя мать говорит, что только человек, который находится выше по социальной лестнице, достоин уважения. Те, кто ниже, — пустое место. Успех может быть разным. Для кого-то это власть и деньги для кого-то несколько высших образований и учёных степеней, для кого-то гора кубков и наград, для кого-то популярности и статус. И когда находятся те, кто ниже, это маленькое облегчение для внутреннего ребенка людей такого типа. Так как внутренний взрослый совсем незрелый, то такой мужчина не торопится брать ответственность за свою женщину, семью, детей. Он предпочитает привлечение сторонних людей, например, бабушек и дедушек, чтобы вкладывались и прикрывали тылы, пока он стоит на ноги. Мужчина всю жизнь чувствует свою неполноценность. И чтобы не встречаться с болью своего внутреннего ребенка, проецирует ее на окружающих. Я красавчик, а все вокруг дураки. Это из-за них я не могу достичь небывалых высот. Если кто-то из друзей вдруг взлетает в карьерной лестнице финансово, он это обесценивает. Ему повезло, родители помогли, звезды сошлись. Сценарий детства нарцисса. Такая конфигурация — следствие отсутствия любви и принятия со стороны родителей. Мать видела в ребенке лишь продолжение себя. Это он должен был думать о маме, ее потребностях и интересах, а не наоборот. Она же могла быть не просто безразлична к ребенку, но даже относиться к нему с враждебностью или отвращением. Ребёнок чувствовал это через дрожение на любое его слово или действие. Его личность не только не видели, но и пытались слепить того, кем он не являлся. Ребёнок должен был подчеркивать идеальность матери, но ни в коем случае не быть лучше нее. Она делала всё, чтобы казаться лучшей матери в глазах других людей. В реальности же ребенок был лишь способом удовлетворения амбиций самоутверждения. Стыд был главным инструментом управления ребенком, Позорище, что люди скажут. Мать, а, возможно, и отец не принимали, не поддерживали, сравнивали, унижали и обесценивали умственные способности, внешность, фигуру, любые достижения, будь то учеба, творчество или спорт. В арсенале реальной, соответственно, и внутренней матери, была только условная любовь которую ещё нужно было постараться заслужить и постоянно подтверждать, что ты ее достоин. И вообще, сын ее подруги — вот это золотой ребенок, не то что ты. Ребенок делал бессознательные выводы. Тот, кто более успешен, достоин любви моей мамы. И именно ему она и достанется. Он перетягивает на себя мамино внимание, и на его фоне я недостаточно хорош. Поэтому я его ненавижу и завидую ему, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, не надо соответствовать уровню планки, которую задает сын маминой подруги. Большая потребность быть на его месте — быть таким же. И вместе с тем подсознательное знание, что этот идеал недостижим, отчаяние и боль, что мама все равно не полюбит никогда так, как любит сына подруги. Это убивало психику. Но когда от рождения внутренний потенциал личности был силен, то психика в будущем активно ищет пути компенсации и находит. Такие люди утверждаются за счет других. Тех, кто не такой стройный, не такой спортивный, не такой красивый, с меньшим количеством детей, наград, образований, денег. Кейс 1. Фильм «Дьявол носит Прада 2006 год. Нью-Йорк, Манхэттен, Центр деловой жизни мира. Офис редакции престижного модного журнала и его глава Миранда Присли. Легенда мира моды. Миранда была дьявольски напориста, жестка и безапелляционна в своих требованиях к сотрудникам. Для нее не существовало слова нет. Кто не мог исполнять ее поручения, тому было не место в ее журнале. И Энди, ее новая помощница, приходилось соответствовать. Она училась успевать выполнять все поручения, решала масса различных задач, добивалась невозможного. Когда ее усилия были замечены начальницей, которая носила только Прада, Энди поняла, что стоит перед выбором. Или она идет вверх по карьерной лестнице, что означало стать Мирандой. То есть это предполагает готовность достигать поставленных целей любой ценой, поступиться личной жизнью, своими ценностями и принципами. Или отказывается от гламура и демонстрации престижа через вещи, одежду, обувь, место работы и выстраивает жизнь по своим законам. Энди помогла принять решение ситуации, в которой она разглядела обратную сторону Миранды. Железная леди предстала в ней уязвимой, слабой, где поняла, что Миранда несчастна, несмотря на все свои колоссальные карьерные достижения. Она ушла работать в другое издательство, а Миранда осталась той же властной, женщиной, которая продолжит свой успешный путь, давно потеряв сердечную отзывчивость, теплоту искреннего общения, легкость, спонтанность. Кейс второй Фильм «Великий Гэтсби», 2013 год. Джек Гэтсби «Легенда Нью-Йорка». Его дом славился шикарными вечеринками, быть приглашенным на которые не только престижно, но и выгодно. Здесь можно было познакомиться с влиятельными деловыми людьми Нью-Йорка, а Гэтсби — самоочарование. Но за образом богатого и успешного скрывался глубоко несчастный человек. Гэтсби жил с болью маленького мальчика, который завидовал другим и мечтал иметь все. Мечтал, чтобы его заметили, любили, восхищались им. Но в своем бедном детстве на ферме он видел только лишение и много тяжелого труда. Он был уверен, что достоин большего, чем его окружение, но тогда мог только грезить о богатстве, роскоши и успешной жизни. В юности Гэтсби познакомился с девушкой из высшего общества Дейзи, и между ними завязались романтические отношения. Однако началась война, и Гэтсби был отправлен на фронт. Он пропал на несколько лет, а Дейзи встретила Тома Бьюкинена — наследник одной из богатейших семей Америки, и вышла за него замуж. Вернувшись с войны, Гэтсби достиг богатства, успеха и статуса, он сделал все, чтобы стать достойным Дейзи и воссоединиться с ней. Он поселился неподалеку от ее дома, ждал и надеялся, что она придет на одну из его вечеринок. И однажды и встреча состоялась. Однако, вопреки вновь вспыхнувшим романтическим чувствам Гэтсби, Дейзи не решилась уйти от мужа, даже несмотря на то, что Том был высокомерен, эгоцентричен и склонен к доминированию. Дейзи давно стала для него игрушкой, которая надоела, но отпустить ее было не в его характере. Дейзи была милой обаятельной элегантной, умела очаровывать людей своей легкостью веселостью мечтательностью, но слишком инфантильной и беспечной для взрослой замужней женщины. Ей были важны роскоши комфорт, ощущение защищенности и материального благополучия, к которым она привыкла с детства. Дейзи была не готова к серьезным решениям, боялась их последствий, зависела от мнения окружающих. Она была пассивной и не склонна брать ответственность за свою жизнь на себя. И хотя девушка металась между холодным властным мужем и мечтателем-идеалистом Гэтсби, исход этого выбора был очевиден — Гэтсби снова проиграл. И не потому, что он плох, а потому, что он изначально полюбил девушку, которая его не выберет. Но Гэтсби этого не понимал и продолжал добиваться Дейзи. Он верил, что теперь, когда у него есть все внушительное состояние, шикарный дом, машина, гардероба, манеры, высокое положение и известность — он может быть принят и любим. Его упорство — это отчаянная вера человека, живущего не в реальности, о мире фантазий, о жизни, а возлюбленное о себе самом. Это желание маленького мальчика доказать, что он ценный, важный, значимый. Он ждет, что, наконец, полюбит и предпочтут именно и только его. Но этого не произойдет, пока человек не откажется от иллюзий и не вернется в действительность, чтобы понять свои истинные потребности и мотивы, не взглянет трезво на свою жизнь, выборы, поступки.